Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. В темную ночь, Ты, любимая, Знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю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 И тревожная черная стена пролегла между нами. Верю в тебя.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 Меня, чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались в степи Вот и сейчас надо мною она кружит Кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится. Сколько кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится. Ничего не случится.